«Это интересно», — кивнул Сент-Джеймс. «Своего рода живой амулет. Надеюсь, этот младенец часто плачет?» «Не слишком часто, но я...» Тут девушка нервно сглотнула. Ее слушатели внезапно догадались, что для нее это была вовсе не занятная легенда, рассчитанная на влюбленных новобрачных, но реальная и страшная повесть. «Я сама слышала этот плач три года тому назад. Я этого никогда не забуду!» С этими словами Дени поднялась на ноги. «Вы теперь знаете, что надо делать? Запомнили?» «Запомнили!» — подтвердила Дебора. И Дени, исполнив свой долг, выскользнула из комнаты. После ее ухода воцарилась тишина. Дебора опустила голову на колени мужу. Длинные изящные пальцы Сен-Джеймса легонько коснулись ее волос, разглаживая, убирая локоны со лба. Женщина подняла голову. «Мне страшно, Саймон. Я не думала, что стану бояться. Никогда не думала. Но сейчас мне страшно». По глазам мужа она догадывалась, что он все понимает, Конечно же, он понимает, он всегда понимал ее. «Я тоже боюсь», — тихо признался он ей. «Каждую секунду сегодняшнего дня я испытывал этот непонятный смутный страх. Я вовсе не собирался терять из-за кого-то голову, даже из-за тебя. Но вот это случилось». Он широко улыбнулся. «Ты вторглась в мое сердце, как армия Кромвеля». И я не мог больше бороться. И теперь уж не голову потерять я боюсь, нет. Я боюсь только одного — утратить тебя. Саймон коснулся медальона, который он сам надел утром на шею новобрачной. В ямке под горлом Деборы приютился крошечный золотой лебедь, давно ставший для этих двоих символом вечного союза. «Выбрав однажды, выбираем на всю жизнь». Саймон поднял голову и посмотрел прямо в глаза жене. «Не бойся», — ласково прошептал он. «Тогда... тогда люби меня, Саймон!» «С радостью, дорогая!» Маленькие поросячьи глазки Джимми Хеверса так и шныряли по комнате.